«Данте, я запрещаю к тебе к ней приближаться, ясно? Еще один раз явишься к Алисинее без приглашения, и клянусь, совет станет на мою сторону!» В воздухе повисла звенящая тишина. Минераэль хмурилась, недовольная гневной отповедью, и наверняка строила планы мести, но впервые Данте было глубоко плевать. Алисинея – его добыча, и никто не имеет права вмешиваться в их отношения. «Лучше бы ты обратился к совету по поводу своего идиотского характера». Поморщилась, заправляя за ухо огненно алый локон. «Потащить девчонку в храм, завалить ее там на лопатки, а потом фактически бросить. Данте, где твои мозги? Тебе нужна влюбленная дурочка, а не обозленная хищница». Он даже фыркнул. «А листяная хищница?» Скорее, маленький пестрый дятел, раздолбавший ему всю голову. «Да-да, не смейся!» Менреэль даже вскочила на ноги. «Огромный резерв, редкий тип магии и возможность быстрого восстановления. На твоем месте я бы готовила не меньше сундука под выкуп. Но ты даже не желаешь проверить девчонку как следует. А вдруг? Вдруг это только начало?» «Да куда уж больше, разве что...» Данта покачал головой. «Нет, чужачка не сможет. Взаимодействие с артефактами в тенях – крайне редкая способность». Менериэль иронично приподняла бровь. «Уверен? О, милый, неужели крошка настолько хороша в постели, что ты растерял последние мозги?» В тоне Менериэль на секунду померечилась ревность. «Наверное, ему стоило быть довольным. Неприступное лети проявляло чувства, но гнев не желал стихать. Алисина – его» и никто не смеет к ней соваться». «В чем проблема, Минераэль? Прищурился, медленно осматривая высокородную. «Хочешь продемонстрировать свои умения? Почему бы и нет?» Морлыкнула искусительница и сделала шаг навстречу. Данте замер. «Нет, она не станет. Минераэль помешана на правилах и ни разу не приходила в его постель днем, потому что...» Тонкие руки обвили шею. «Ты только мой», – прищурила колдовские глаза. «А чужачка – всего лишь очередная ступенька в твоем пути наверх. Мы оба это знаем». А потом поцеловала. «Сама».